Фабула «Нова» представляет аудиосериал «У горизонта событий» Первая серия Это был обычный весенний вечер, где-то в конце 80-х Время юности, больших надежд и дерзких планов на будущее В такие вечера, как правило, ничего особенного не происходит Однако, так бывает не всегда. Ты, Пашка, конечно, молодец, но зачем в бутылку-то лезть? Серёг, ну а как иначе? Для меня это дело принципа, но почему я должен идти против своих убеждений? Тем более, зная, что он не прав. Э-э, Паш, не знаю, не знаю. Ну, существуют же компромиссы. Ой, да какие к чёрту компромиссы? Ты же сам всё видел. О, пятёрка. Ладно, давай до завтра. Ага, давай потом. Ой-ой-ой, какая недодруга. Сюда иди. Что вам от меня нужно? Ты догадайся. Вот кошелёк. Правда, денег всего рубль. Вот ещё, часы. Ха, су, прикинь! Она думает, что нам нужны ее часы! Эй, ребята! Ну да, вы! Ой, это? Кто это? Это я! От девушки отстали? Колян, это чё, нам, что ли? Вам, вам. Давайте-ка немедленно отстаньте от девушки, или... Или чё? Ух ты, да нам угрожает! Вот на! Помогите! Милиция! Валим, менты! С все в порядке? Да-да, все нормально. Ой, у вас кровь. Возьмите платок. <свес> Спасибо. Ой, простите, что из-за меня вам досталось. Сама не понимаю, откуда эти двое взялись. Всегда здесь было спокойно. Ну, как говорится, не все коту масленица. Меня, кстати, Серега зовут. Ой, простите, Ира. <свес> Приятно. И что же вас, Ира, в такое время в этот сквер понесло? В библиотеке задержалась. Завтра семинар. Ага, и кроме темного сквера дорог на свете не существует. Ну так быстрее, тут рядом. Мы с девчонками всегда здесь ходим. Да, все случается в первый раз. Ой, спасибо, Сергей, не знаю, что бы я без вас сделала. Ну что ж, теперь я уже считаю своим долгом вас проводить. Ну мало ли что. Близко, говорите? Да, через скверы налево. Я в общежитии живу. Ну хорошо, пойдемте. Ты на часы смотрел? Мама? Ты не спишь? Уснёшь тут. Я вся извилась пока тебя ждала. Что случилось? Ты с кем-то подрался? Да так, ерунда. Что значит ерунда? У тебя кровь и синяк под глазом. Надо срочно лёд приложить. Так и знала, что этот Пашка тебя до добра не доведёт. Да при тут, Пашка? Хулиганы к девушке пристали, пришлось заступиться. Хулиганы? Между прочим, приличные девушки в такое время по улицам не ходят. Мам, ну ты же ничего не знаешь. Ира в библиотеке задержалась, доклад готовила. Ира, значит. Успели познакомиться. Мам, ну хватит уже. Иди спать. Тебе завтра рано на работу. «Ну, спасибо, сынок. Вспомнил, что матери завтра на работу. А когда часу ночи где-то шататься, так это пожалуйста». «Ай, бесполезно». «Неблагодарный! Ничего из тебя путного не выйдет!» Кто в своей жизни не слышал таких пророческих высказываний от старшего поколения? Но Галина Николаевна ошиблась... Да и могла ли она знать наверняка то, что произойдет через 30 лет? Ну что, Сергей Петрович, я вами очень доволен. Не побоюсь этой оценки, в один из наших лучших сотрудников. Спасибо, Роман Витальевич. Это вам спасибо. Я, признаться, сначала довольно скептически отнесся к вашей кандидатуре, но потом понял, что вы прекрасный специалист даже без протекции. Я стараюсь. Я нисколько не сомневаюсь, что будете стараться и дальше. А чтобы у вас был дополнительный стимул, я, пожалуй, выпишу вам в этом месяце премию в размере 30% от оклада. Огромное вам спасибо, Роман Витальевич. Надеюсь, вы меня и впредь не подведете. Разумеется, не подведу. Но это было гораздо позже. А пока на дворе конец восьмидесятых, время юности, больших надежд и дерзких планов на будущее. Э, девушка! Девушка, девушка, ой, подождите, разрешите вас проводить? Ой, Сергей! Вот так встречал, как вы здесь. Да так, совершенно случайно. Просто подумал, если этот сквер таит в себе столько опасностей. Кстати, может перейдем на «ты»? Ну, хорошо. Ну, тогда поскольку молча идти скучно, а до общаги ещё минут 10 Ну? Расскажи мне о себе. А что именно? Всё. Откуда ты? Учишься, работаешь, чем интересуешься. Это допрос? не нет, Ирина, ты что? Конечно же нет. Просто мне очень понравилось, но если ты не хочешь, то... Ну, почему же? Мне, собственно, нечего скрывать. Я приехала из Зенска поступила в местное педучилище. У нас городок очень маленький, таких учебных заведений нет. а а, -а. а почему именно в ПЕД? Ну, видимо, это призвание. Я всегда мечтала работать с детьми. Тебе это кажется странным? что ты нет, конечно, наоборот. Сейчас все гонятся за престижем или там, деньгами. Честно говоря, я впервые вижу девушку, призвание которой быть учителем. Хм. Спасибо. Не очень верю в искренность твоих слов, но всё равно приятно. И родители тебя вот так просто отпустили в чужой город, в общежитие? Э, мои родители, к сожалению, погибли два года назад в аварии. Да, прости, не знал, мне очень жаль. Ну, а нас с Димкой, младшим братом, взяла к себе бабушка. Потом я после восьмого класса поступила в училище, учусь, а в свободное время подрабатываю. Бабушка болеет часто. А брат только в следующем году восьмой класс заканчивает. Трудно, наверное. Да, я привыкла. Да и как может быть по-другому? Может, семья? О, Серёга! Привет! Привет, старик! С днём рождения тебя! Так, вот, это тебе. Как говорится, счастье, успехов всевозможных, сбычей мечт. Ух ты, ух ты, спасибо, Серёга. Да, вот, Паш, это Ирина, я тебя не рассказывал. Очень приятно, Павел. Здравствуйте, ещё раз с днём рождения. Да вы проходите, уже почти все в сборе. Да, кстати, предлагаю Ирине присоединиться к нашей туристической компании. В смысле? Паша, Паша, Паш, ну ты как обычно, с места в карьер. Ир, просто мы пару месяцев назад планировали поход на байдарках. Так это же здорово! Я за! Да! Милая моя, моя солнышко, солнышко лесное, я. Где, в каких краях Встретимся с тобою, с тобой. Милая моя, Солны... А! Смотрите, звезда падает! Ох, Срочно ты... загадывай Ирина... желание! Ирина, загадала? да На дворе конец 20 века, а люди верят во всякие суеверия А что поделать, Паш? Средневековое самосознание всякое такое Это не суеверие, просто иногда хочется чуда А по-моему, это очень романтично А меня, например, больше впечатляет не традиционный метеоритный дождь, нет Наши чудеса происходят на его А, ты про технический прогресс? А что, разве не удивительно? Представь, звонишь ты в другой город или даже в страну Что, где есть кто за границей? Нет, это же я так, гипотетически. Разговариваешь с человеком и видишь его изображение, как в фантастических фильмах. Вот-вот, вот именно. Только очень скоро это станет обыденностью. Да ладно. А что в этом такого? Совсем недавно и телевидение считали чем-то запредельным. Ребята, мне кажется, мы выбрались в лес, чтобы ненадолго сбежать от цивилизации. Давайте лучше просто смотреть на небо. Давай! Давай, давай! Ваша, качар. Ведь ничего не предвещала! А! держитесь! Мы потеряли управление. Серёжка, до Да чёрт, держись! Давай, Серёга, держись за меня! Я делаю, что могу. А! Сейчас же, давай! давай, держись! Паш, держись! Держитесь, ребята! Мама! Старик, держись! ой ты цел! Да Похоже, это худший день в нашем походе. А возможно и в жизни. Мы сбились с маршрута, чуть не погибли, вымокли до нитки, еще и спички отсырели. Если бы не Пашка, еще человеческие жертвы были бы спасибо тебе друг да я то что ты бы меня тоже вытащил если бы я сорвался да что само собой но все равно теперь я твой вечный должник идеалистические порывы да так и должно быть всегда дружба навеки любовь которой не страшны никакие испытания одна на всю жизнь Да и что может произойти такого, чтобы все это изменилось? За последние десятилетия технический прогресс достиг небывалых масштабов и темпов. Процесс, который в прежние времена происходил... Серёж, ты куда-то собрался? Мам, я ненадолго. К ней? Вот не пойму, чем эта деревня осознать, могла тебя так зацепить? Ну разве это не наше личное дело? Только не вздумай её здесь Однако поселить. Мам, мы сами справимся. Хорошо, справятся они. Я люблю Ирину и ничего не обсуждать не, не, не собираюсь, иначе опоздаю. Куда? В её общагу? Заметить, я тебе ещё вчера говорил, что Ира сегодня уезжает, и я должен её проводить. Всё, мам, пока. И думаю, большинство наших уважаемых зрителей согласилось бы отправить их в те благословенные времена, когда не было ни интернета, ни гаджетов, ни электричества, ни даже нормальной питьевой воды. Надо ну, заметить, что это, это тоже во многом заслуга это технического Ира? прогресса. Или как там её? Как раз из таких дремучих мест. такую жизнь. Там не то, а что будущее. На Настоящее никак не наступит. Нашу беседу Не переключайтесь. Свет вырубили. Интересно, это только у нас? Надо же. И в соседних домах тоже. У времени есть довольно неприятные свойства. Даже самое отдалённое будущее рано или поздно становится настоящим. И хуже того, с него спадает романтическая пелена, Предполагаемые великие дела становятся обыденностью, работой, рутиной, замкнутым кругом, из которого практически невозможно выбраться. Мы совершенно не узнаем того человека, каким предполагали увидеть себя через 30 лет, и начисто забываем о том, что явилось причиной такого положения дел, и потому ли сценарию идет эта жизнь. Сергей Петрович, карты пациентов на столе. Да, спасибо, Юля. Что у нас там? Опять у всех похожие симптомы. Все как обычно. Ну, что делать, что делать. Наш долг – помогать людям, особенно тем, кто остро нуждается в нашей помощи. Это, конечно, неприятная, но очень нужная работа. Да, как вспомню весь этот ужас. Страшно становится. Вот. И наш профессиональный долг сделать так, чтобы этого больше никогда не повторилось. Знаете, иногда мне кажется, что нормальных людей осталось только двое. Я да вы. Ну, во-первых, Юля, ты преувеличиваешь. Для молодых специалистов это свойственно. Во-вторых, научись избегать такого грубого нарушения профессиональной этики. Нормальные, ненормальные... Подобная оценка недопустима. Ой, прошу прощения, Сергей Петрович, само вырвалось. Да, молодёжь, учишь вас учишь всё бестолковым. В нашем толерантном обществе не существует ненормальных людей. Есть те, кто нуждается в лечении. И обращение с такими пациентами должно быть предельно корректным и гуманным. Я поняла, больше такого не повторится. лифт не работает, это уже не смешно, с варикозом на девятый этаж по лестнице, этого не может быть, телефон должен работать, ну хоть щелчки-то какие-нибудь должны быть, эй, что происходит? Что случилось? Похоже какая-то авария. Интересно, надолго? А я откуда знаю? Вы в диспетчерскую звонили? Связи тоже нет. Это только в нашем районе или во всем городе? Черт! И Сережка как назло эту свою провожать поехал! Доброе утро, Сергей Петрович. Доброе утро, Юля. Ну, что у нас на сегодня? Карты пациентов я положила на стол. Да, работы, как вижу, не убавляется. И что этим людям не живется по-человечески? Синдром временного диссонанса. Да у меня у самого постоянная нехватка времени, ничего, живу. А как же толерантность и корректная оценка? Да это я так, к слову. Мне ж грех жаловаться. А ведь все могло обернуться очень невесело. Как с доктором Антиповым. Юля, я очень советую тебе пользоваться только проверенной информацией, а не перетирать слухи. Это для твоей же безопасности. Да, Сергей Петрович, честно признаться, смотрю я на вас и прихожу в восторг. Как бы мне хотелось, чтобы у меня все тоже было так же гладко и правильно, как у вас. Чтобы было так же, как ты говоришь, гладко, Юленька, нужно много и добросовестно трудиться, а не болтать. Можешь вызывать первого пациента. Граждане, соблюдайте спокойствие. Не поддавайтесь панике. Ситуация под контролем. Но, разумеется, всё под контролем. Причины Нам на голову уже самолёты падают. А, а мы соблюдайте спокойствие. Сами, небось, в безопасности. Не покидайте свои Вы думаете, свои это дома. подстроено? В этой стране всего можно ожидать. Да при тут страна? Аварии случаются где Раждане, угодно. Граждане, соблюдайте спокойствие. Я знал, спокойствие. что рано или поздно это произойдёт. Не поддавайтесь панике. Ситуация под контролем. Наконец-то. Доведет когда-нибудь до инфаркта. Мама, извини, я не один. Здравствуйте. А что, на общагу самолет упал? Мам, ну как ты можешь такое говорить? Ты же сама видишь, что творится, поезда не ходят, все движение парализовано, люди в панике. У Еры сильный шок, ей сейчас нельзя оставаться одной. Так что мы ненадолго. Надеюсь, в ближайшее время мы найдем подходящее жилье. Ах так, значит Ире нельзя оставаться одной, а несчастную больную мать оставить, так пожалуйста. Но тогда я другого выхода не вижу, только остаться здесь, пока весь этот кошмар не закончится. Там самолёт! тихо тихо тихо тихо, тихо. Всё хорошо, Ириша, это всего лишь сон. Я с тобой, рядышком. Никакого самолёта нет, всё закончилось. Как там бабушка? С ней тоже будет всё в порядке, ведь с бабушкой твой брат. Спи. Ой, да, Димка, молодец. Я тебе говорила, что он в той больнице сейчас работает медбратом. Правда? Это хорошо, это замечательно. Бабушка под присмотром профессионалов. Ой, я так боюсь за них, Серёжа. А что, если этот ужас случился не только в этом городе? Думаю, в ближайшее время мы вряд ли это выясним. Нет ни связи, ни электричества, вон даже часы остановились. Но это Рин, сейчас неважно. Просто постарайся уснуть. Наступит утро, и все будет как раньше. Как раньше уже не будет. Фабола Нова. Истории в звуке.